затем внезапно присел, обхватив голову руками. «Дарлинг, приемная дочь командора Хантера, легендарная титановая лоза, лучший разведчик Ордена. Конечно, для апостола она вне подозрений. Проклятие! Что же происходит?» Егору всерьез казалось, что он сейчас сойдет с ума. И без того четыре года жизни, выпавшие из сознания, проведенные где-то вне пределов объяснимого, не давали покоя, возвращаясь вновь и вновь, терзая рассудок, напоминая, кем он был и кем стал, и как оценивать себя теперь, когда подле, буквально в паре шагов, валяются эндоостовы Сталтехов, клейменных такой же голограммой. Он понимал, подобных совпадений не бывает, сущность Аскета лишь хищно скалилась в ответ, предлагая незамысловатый выход. Выбраться отсюда –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 Жутковатую напряженную неопределенность ситуации внезапно разрушили возникшие в глубине тоннеля звуки стрельбы. Треск очередей и ПК эхом, отдающийся по мрачным подземельям, быстро приближался. «Эй, ну, помогите уже кто-нибудь!» Голос Аида, переданный через устройство «Мьюфона»,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 но в силу сумеречного состояния рассудка не придавал этому должного значения. В взгляде апостола не читалось страха или отвращения, и это вернуло Егору ощущение реальности. твердой, надежной опоры под ногами и приближающиеся звуки боя дали возможность выплеснуть переизбыток эмоций в мгновенном действии. Сиплый выдох, прикосновение ладони к плечу,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 «Быстро ты все схватываешь, Егор. Жизнь учит».